Глава 13 Группа, которую Алиса покинула, разбила лагерь на плато, примерно в получасе ходьбы от того места, где она ночевала прошлой ночью. Рома, как и обещал, привел ее в лагерь, и ей не в чем было его упрекнуть. Удивительно, но вернувшись, Алиса испытала волну облегчения. Пусть она была одинока, но она больше не была одна, только снова увидев знакомые лица, загорелого степу, отстраненных Никиту и Вику, которые делали зарядку. Беспокойную Зою и остальных она поняла, как сильно устала. В каком невероятном напряжении прожила последние полтора дня. Ей казалось, что даже рюкзак ее стал в два раза легче, стоило ей вернуться в лагерь. Но вместе с облегчением она испытала смущение и стыд от своего тайного побега. Она вовсе не рассчитывала после этого увидеться и посмотреть в глаза своим попутчикам. Она планировала раствориться и исчезнуть. Степа заметил Алису первым, но только сдержанно кивнул. Он читал электронную книгу, раскинувшись прямо на траве, надвинув кепку до самых бровей. Никита и Вика делали зарядку, соревнуясь в том, кто дольше простоит в планке. Сева сидел в медитации и, если и увидел Алису, то не подал виду, только взглянул из-под ресницы и сразу снова закрыл глаза. «Ты вернулась», — поприветствовала ее Зоя. Она мыла посуду, сидя на корточках у ручья. Да. Виновато призналась Алиса и потупила взгляд. «Я прошу прощения». Зоя пожала плечами, словно побеги туристов из организованных групп случались с нею регулярно. «Я думала, что уже вас не встречу, что вы далеко ушли», продолжила Алиса, старательно удерживая нить разговора. «Не успели», — отрезала Зоя. «У нас небольшое происшествие». «Что?» Зара потянула ногу. «Мы не смогли далеко уйти». «Сегодня решено отдохнуть, а завтра начинаем наверстывать». Эта новость застала Алису врасплох. «Да ты иди, сама спроси», — кивнула ей Зоя. «Не стесняйся, мы тебя в черный список не вносили. Хотя в следующий раз, пожалуйста, делись с нами своими планами». «Конечно», — кивнула Алиса, радуясь, что неприятный, но неизбежный разговор подошел к концу. Пока они разговаривали, рядом с Алисой откуда-то возникли Марина и Алия которым не терпелось узнать все подробности, обменявшись несколькими вежливыми фразами, которые, впрочем, никак не утолили любопытство девушек. Алиса опустила на траву рюкзак и направилась к Заре. Она, одетая в заветную Алисину куртку, сидела возле своей палатки на коврике, по пояс завёрнутая в спальный мешок, как банан в кожуру. Заметив Алису, Зара просияла и протянула к ней руки для объятий. «Я так боялась, что с тобой что-то случилось. Как хорошо, что ты в порядке». Алиса обняла подругу, смутившись от ее искренних эмоций. То, что кто-то может за нее переживать, не укладывалось в голове. «Что с твоей ногой?» Спросила Алиса, кивнув в сторону ног Зары, скрытых спальным мешком. Споткнулась прошлым утром. «Я просто рано встала и увидела, как ты уходишь. Хотела догнать тебя, чтобы отдать твою куртку». Но я такая неуклюжая». Алисе захотелось исчезнуть от удушливой волны стыда. Получается, ей не послышалось, и это шаги Зара она слышала прошлым утром. Это Зара догоняла ее, чтобы поменяться куртками. Но Алиса трусливо сбежала, одержимая своими страхами перед невидимым преследователем и Ромой. Если бы она остановилась и обернулась, и поговорила с Зарой как взрослый, смелый человек, этой травмы не случилось бы. «Прости», — только и смогла сказать Алиса. «Нет, что ты, это все я. Ты же даже не слышала меня. Я поздно спохватилась. Надеюсь только, что нога быстро заживет. Ужасно неудобно перед Стёпой. Я всю группу подвела». «Ты не виновата». Алисе хотелось, чтобы Зара обвинила её в ребячестве и не радовалась её возвращению, и не была такой милой и доброй. Но Зара искренне улыбалась внезапно вернувшейся подруге даже не догадываясь, что сама стала невольной жертвой стремительного побега Алисы. Конечно, эта жертва была косвенной, но Алиса не могла отделаться от мысли, что причинила вред единственному человеку, который протянул ей руку помощи, и стыд сжигал ее лицо от ушей до щек. В очередной раз она почувствовала себя ничтожеством. «Не можешь идти?» — аккуратно спросила Алиса. «Я пыталась, но нога распухла», — признала Зара. Мы стоим со вчерашнего вечера. Хоть мы и сумели добраться сюда с прошлой стоянки, из-за меня получалось очень медленно. И Степа скомандовал день отдыха. Зоя сказала, мы пожертвуем тем днем, который должны были провести на озере. Голос Зары сорвался в глухой хрип, как будто она едва сдерживала слезы. Алиса опустилась рядом с ней и обняла подругу за плечи, всеми силами желая вырвать из ее сердца незаслуженные чувство вины. Который принадлежала только ей, Алисе. Расскажешь, где была? – спросила Зара, уткнувшись в ее плечо. И тут же, как все деликатные люди, отмахнулась от собственного вопроса, заметив Алисе на смущение. А, ладно, потом расскажешь. Ставь пока палатку, тебе, наверное, хочется передохнуть. Кстати, я принесла тебе твою куртку. Наконец-то сможем поменяться, – подбадривающим тоном сказала Алиса. Зара улыбнулась, вытирая блестящие мокрые щеки.